Заболевание печени Майор в отставке воздушного флота армии США Эдвард Ньюмен из Сан-Франциско несколько лет назад рассказал мне занятную историю. 17 октября 66 года у меня появились первые симптомы серьезной болезни. Внезапно началась ужасная тошнота, лихорадка, сильное недомогание, Отсутствие аппетита и ночное недержание мочи. Зуд и крапивница сменились периодическим поносом. Первое время я серьезно думал, что умираю, поверьте мне, я перепугался. Но тут я вспомнил, что за несколько недель до начала болезни я общался с человеком, который пережил вьетнамский вирусный гепатит. Он был выписан раньше срока, был слаб, и напоминал тифозного больного. Поскольку я не мог обратиться к врачам, я последовал совету моей бабушки и жевал зубчики чеснока, запивая его водой. Четыре головки чеснока вернули меня к жизни. Я вылечился за один день, поскольку стал есть чеснок сразу при самом легком намеке на любые инфекции, поражающие печень. В научной литературе чеснок также признан хорошим средством для лечения болезней печени. Японский журнал «Нутритьен» 1968 описывал эксперимент, в котором двум группам подопытных крыс скармливали прогорклое масло или это же масло с добавками водного экстракта говяжьей печени и -E. У крыс первой группы печень была сильно увеличена, а у второй, которая получала чесночно-печеночный экстракт, печень увеличена не была и не содержала большого количества жира. Четыреххлористый углерод применяется в химической промышленности. Его используют как растворитель для масел и жиров, как средство употребления насекомых и как охладитель ветеринарии. Журнал Merck Index предупреждает, четыреххлористый углерод небезопасен, и для людей, которые по долгу службы вынуждены постоянно сталкиваться с его применением, болезнь Печени может стать фатальной. Два исследования, проведенные в Японии, подтвердили, что соединения, полученные из сибирского женьшеня и японского экстракта чеснока, эффективно защищают печень от воздействия 4 углерода и других промышленных химикатов. Доктор Накагава пишет, что сульфосодержащие аминокислоты являются соединениями, предохраняющими печень от заболеваний. Кроме чеснока, такими же свойствами, основанными на повышенном содержании сульфаминокислот, обладают лук, лук-порей, лук-шалот, капуста, брюссельская, качанная и цветная, хрен и конский хрен. И горчица в 1988 году доктор накагава опубликовал свое второе сообщение где кратко описал способ приготовления японского экстракта выдержанного чеснока ломтики свежего чеснока нужно положить в 1520 процентный раствор этиого спирта не менее чем на 18 месяцев Банку хранить при комнатной температуре. После завершения этого срока экстракт нужно профильтровать и выпарить спирт. Очень слабо подогрев раствор. Я был в Северной Японии на родине чеснока в мае 1990 года и видел, как бережно за ним ухаживают, пока он растет. Почвы для него обогащают морскими водорослями и свежей рыбной мукой. Я сорвал зеленое перо и пожевал его. Какой пожар! — вспыхнул у меня во рту. Мои японские коллеги рассмеялись над моим неожиданным открытием невероятной силы, которой обладает даже зеленое перышко чеснока. А в процессе приготовления японского экстракта чеснока его сила возрастает. В 1990 году студентка медицинского факультета университета в ломалинде линде Падма-Тади опубликовала статью на Калифорнийской конференции по микробиологии. В ней она писала, что японский экстракт предотвращает злокачественное заболевание печени, вызываемое двумя химическими канцерогенами одно из которых часто встречается в сигаретном дыме, копченом мясе и загрязненном воздухе. Соединения серы, которыми богат японский экстракт чеснока, ингибируют мутации, индуцируемые афлотоксином и бенспирряном, которых много в загрязненной атмосфере. Кроме того, соединение из японского экстракта, предотвращают связывание афлотокксина с ДНК и детоксицируют молекулу. На модели инviтро, в которой в качестве контроля использовали бактерии сальмонелла Тфимуриум, а для их активации ферменты печени крыс, ученые обнаружили, что два соединения серы содержащиеся в чесноке, Диалила сульфит и ейхоэн и сам японский экстракт могут предотвращать мутации, индуцируемые этими двумя химическими канцерогенами. Два этих канцерогена, попадая в печень, активируются ферментами и только потом связываются с ДНК. Соединения чеснока уменьшают разрушение ДНК и повышают активность ферментов, элиминирующих действия афлотокксина как канцерогена. Есть прекрасный способ предотвращения заболеваний печени. В поллитровую банку или термос вылить две столовые ложки очищенного сливочного масла, по одной столовой ложке сока лимона и зеленого лимона добавить один тертый зубчик чеснока, налить в банку 250 мл горячей воды и тщательно размешать, принимать натощак. Жидкий экстракт чеснока, капсулы, настойка, сок, масло, пилюли, сироп, таблетки, уксус и вино – все эти препараты чеснока – в разной степени защищают печень от заболеваний.